Глава 38. Уильям болен Риди пускает ему кровь. Лихорадка. Вне опасности. Рассказ Риди. Устройство садка шло быстро. На третий день он уже был почти готов. Когда возвели стены, Риди навалил воду песку и гравия, чтобы повсюду сравнять дно. Пока Риди занимался этим, Сигриф и Уильям собирали новые камни, чтобы разделить пруд стенками на четыре части, оставив между ними сообщения. И внутренние и внешние стены сделали настолько широкими, чтобы можно было свободно ходить по ним. Таким образом, рыбу можно было бы отовсюду достать острогой. Пруд окончили. После этого погода переменилась, но бури не были так сильны, как в начале дождливого времени. Дождь лил ливня, однако без таких молний и грома, как прежде, и грозы стали короче. В промежутке светлой погоды Уилли и Риди наловили много рыбы и пустили её в пруд. Теперь в нём был большой запас. Как-то раз вечером Уильям начал сильно дрожать и пожаловался на сильную головную боль. Риди хотел продолжать свой рассказ, но Уильям почувствовал себя так дурно, что не мог слушать. Он лёг в постель, на следующее утро у него сделалась сильнейшая лихорадка. Сигриф испугался, с каждым часом симптомы болезни делались все хуже и хуже. Риди, просидевшись с больным всю ночь, вызвал его отца из дома и сказал. «Дело серьезное, сэр. Вчера мастер Уильям работал без шляпы, и я боюсь, что у него солнечный удар. Жаль пустить ему кровь, но кто-нибудь должен сделать это». «У меня есть ланцет», – сказал сигрев «Только я никогда в жизни никому не делал кровопускания». «Я тоже, сэр, но раз у вас есть ланцет, я считаю, сэр, нашей обязанностью сделать попытку. Если вы боитесь, пущу кровь я. Это простая операция». «Да, Риди, хорошо». «Я думаю, что, быть может, моя рука будет спокойнее вашей», – заметил старик. «Я боюсь, что у него сделается воспаление мозга». «Сделайте кровопускание вы», – подтвердил Сигрев. Моя рука, пожалуй, дрогнет. Я так боюсь за моего мальчика. Они вернулись в дом. Сигриф отыскал ланцет. Риди перевязал руку Уильяма. Как только на руке мальчика вздулась жила, моряк надавил на нее мякотью большого пальца, и первая же его попытка удалась. Риди посоветовал выпустить большое количество крови, и, казалось, это немножко облегчило страдания Уилья. На его руку, наконец, наложили бинт. Он выпил немножко воды, и его снова уложили спокойно. На следующий день лихорадка не ослабела, мальчику снова пустили кровь, миссис Сигри в слезах ухаживала за ним. Много дней бедный мальчик был в опасности, и в доме теперь не было слышно ни смеха, ни веселого говора. А погода становилась все лучше день ото дня, было почти невозможно заставлять Томми сидеть спокойно. Юнона каждое утро уходила с ним и с Альбертом и держала их подле себя, пока готовила кушанье. К счастью, собачки Терьера Виксон родились щенята, и когда негритянка ничем больше не могла занять детей, она приносила им двух щенят. Зато спокойная кроткая Каролина по целым дням сидела, держа руку матери, и смотрела на брата. Иногда она сшила, сидя подле его постели. Риди не умела оставаться без дела. Он работал теперь над устройством выпаривательного котла, но и ударяя молотом по резцу, не переставал думать об Уилле, так как горячо любил мальчика. Не раз, бросая работу, он горячо молил Всевышнего спасти Уильяма. Наконец лихорадка ослабела и вскоре совсем исчезла, но мальчик до того обессилел, что дня три не мог сам садиться на постели и только через две недели вышел из дому. Можно легко себе представить, как обрадовались все. Теперь Сигриф и Риди работали с весёлым сердцем. Другого дела не было, а потому они решили устроить купальню. Им помогала Юнона. Она вместе с ними возила колёса, с ней бегал и Томми. Она брала его с собой, чтобы он не мешал миссис Сигриф и Каролине, которые сидели с больным. К тому времени, когда Уиль вышел из дому, место купания было отгорожено. Мальчик пришел с матерью посмотреть на сделанное и сказал, «Теперь, Риди, дома почти все готово. Нам остается только исследовать остров и отправиться к прежнему заливу, чтобы осмотреть вещи, собранные с погибшего брига». до да, мастер Уильям, и думаю, мы можем через несколько дней отправиться в экспедицию», – ответил Риди. «Только все же необходимо подождать, чтобы вы стали сильнее». Нельзя оставить вас одного с миссис Сигриф, пока вы не поправились окончательно. Как оставить, Риди? Я пойду с вами? Нет, мастер Уильям, теперь это невозможно. Представьте, что налетит гроза, что вы промокнете, и вам придется спать в мокром платье. У вас может повториться приступ лихорадки, а мы будем вдалеке от дома. Нет-нет, теперь необходима осторожность. Присядьте на камень. «Морской ветерок принесет вам пользу, но не слишком долго оставайтесь здесь». «Я скоро снова окрепну, Риди», — сказал Уильям. «Конечно, мастер Уильям, и мы должны зато благодарить Бога. Погодите, я пойду вытащу черепаху, вам нужно хорошенько питаться». «А давно не слышали мы вашего рассказа, Риди», — после ужина сказал Уиль. «Не приметесь ли вы снова за него?» — С удовольствием, — ответил Риди. — Только не помню, на чем я остановился. — Вы пришли на голландскую ферму вместе с дикарями. Так, — Так-так, ну вот, фермер вышел и спросил, кто мы. Мы ответили, что мы англичане-пленники и хотим снова отдаться в руки властей. Он отобрал от нас оружие и патроны, заявив, что в этом месте он представитель власти, и сказал правду. Потом прибавил. «Вы, конечно, не убежите без оружия и патронов, но в кап я, вероятно, отошлю вас только через несколько месяцев, поэтому, если желаете, чтобы вас хорошо кормили, хорошенько работайте». Мы сказали, что рады потрудиться. Он скоро прислал нам обед и показал маленькую комнату, в которой мы могли спать. «Однако через несколько дней нам пришлось убедиться, что мы имеем дело с очень недобрым, грубым малым, который давал нам в досталь работы, но недостаточно кормил. Он не позволял нам брать ружей, не посылал в поля и заставлял работать только около дома, но работать чрезмерно. Наконец стал обращаться с нами очень жестоко. Когда у него не хватало съестных припасов для готинтотов и других рабов, Он уходил на охоту с соседними фермерами, убивал кваг и мясом этих животных кормил своих невольников. Но только готин тот способен питаться мясом кваги. «А что такое квага?» – спросил Уиль. «Животное – полуосел, полулошадь, с полосатым телом, как у зебры. Красивое создание, но его мясо твердое и невкусно Вот, сэр, он вздумал и нас кормить, как готин тотов, а сам и его семья?» У него была жена и пятеро детей. Ели баранину и окорок антилоп. Мы попросили его дать нам пищу получше, но он так немилосердно избил Ромера, что тот после побоев не мог работать два дня. Готин тотов и рабов он ежедневно сёк хлыстом из носороговой кожи. Ужасный хлыст. Каждый его удар разрезал тело. Жизнь стала нам в тягость. Мы работали сверх сил а голландец с каждым днём становился всё грубее с нами. Наконец мы решили, что дольше выносить этого невозможно, и раз вечером Гастинг сказал это фермеру. Голландец пришёл в ярость, призвал трёх слуг и приказал им привязать его к колесу фуры. При этом он грозил, что спустит с него всю кожу. С руганью он ушёл в дом за своим ужасным хлыстом. Невольники схватили Гастингса и стали привязывать его к колесу, Они не смели ослушаться своего господина. В эту минуту наш несчастный товарищ сказал нам. «Если меня изобьют таким образом, мы все погибнем. Бегите за дом. Когда он принесет хлыст, войдите в комнату и схватите ружья. Они всегда заряжены. Держите его под прицелом, пока я не убегу. Потом вы можете спастись. Сделайте это. Не то я знаю, он засечет меня до смерти, а вас застрелят, как беглых». «Застрелит, как вчера убил двух готинтотов». «Мы послушались Гастингса. Когда голландец подошёл к нашему другу, мы вбежали в дом. Фермерша была в постели. У неё только что родился ещё ребёнок. А детей мы не боялись. Схватив два ружья и огромный нож, мы выбежали во двор, когда голландец в первый раз ударил Гастингса. Мы подошли. Он повернулся и увидел нас. На него смотрели наши ружья. Фермер остановился». «Еще удары мы вас застрелим!» – крикнул Ромер. «Да», – сказал я, – «мы только мальчики, но вы имеете дело с англичанами». Ромер держал фермера под прицелом, а я прошел вперед и разрезал ножом ремень, который связывал Гастингса. Голландец побледнел и не говорил ни слова. Рабы все разбежались, Гастингс освободился. Он схватил тяжелую деревянную колотушку, которую употребляют для вбивания колев, и ударил ею голландца с криком. «Вот тебе за то, что ты сёк англичанина!» Фермер лежал мёртвый или без чувств. Мы, не теряя времени, привязали его к колёсам телеги, вбежали дом, забрали патронов и ещё несколько полезных для нас вещей. Потом вывели из конюшни трёх самых лучших лошадей, захватили семян пшеницы в мешках и ускакали. Зная, что за нами будет погоня, мы сперва повернули на восток, как бы направляясь к капу. Но, очутившись на жестком грунте, на котором не могло остаться отпечатков копыт, поехали в сторону земли бушменов. Стемнело, но мы всю ночь не останавливались, и хотя издали до нас доносился львиный рев, с нами ничего не случилось. Когда рассвело, мы дали лошадям отдых, покормили их пшеницей, потом поели сами захваченной пищи. — Сколько времени пробыли вы в ранетах спросил Уиль. — Около восьми месяцев. И за это время не только научились отлично говорить по-голландски, но и по готин -тоцки. Мы могли объясняться теперь и с другими туземцами. Кроме того, узнали страну и ее опасности. Мы знали, что, встретив нас, голландцы будут в нас стрелять. И вспоминая о том, что мы убили человека, понимали, что попадись мы снова в тюрьму, нам не избежать виселицы. Никто из нас не мог решить, что делать». Наконец было решено пересечь область бушменов и добраться до берега севернее Капа. Переговорили, расседлали лошадей, испутав их, пустили животных пастись. Мы полагали, что удобнее путешествовать по ночам, так как ночью нам грозило меньше опасности попасться на глаза врагам. Мы поспали, вечером напоили лошадей и снова поехали. Две недели странствовали мы, почти замучив наших лошадей. «Наконец нам пришлось остановиться среди хижин племени, кажется, по названию Герагуаз. Это были безобидные люди, которые ласково обошлись с нами и охотно вынесли нам молока. Но раньше с нами случилось несколько приключений. Раз из небольшой чащи выбежал носорог и бросился на мою лошадь, но ей удалось быстрым поворотом спасти себя. Тогда носорог поскакал дальше, не обращая больше никакого внимания на нас». Каждый день мы убивали какое-нибудь животное и питались его мясом. Недели три пробыли мы с дикарями. Наши лошади отдохнули за это время. Потом мы снова пустились в путь. Теперь немного более держась на юг, так как, по словам гирагуасов, на севере жило свирепое племя – кафры. И мы не знали, что делать. После нового раздумья мы опять решили ехать в Каптон и сдаться властям. Нас пугала только мысль, что мы убили фермера. Но Гастинг ствердил, что это его личное дело, что он готов на всё. Итак, простившись с радушными дикарями, мы поехали на юг. Через два дня случилось очень горестное событие. Мы натолкнулись на льва, который, лёжа в траве, поедал гну. Ромер, бывший впереди, до того испугался, что выстрелил в зверя и ранил его, но только слегка. Лев страшно заревел, кинулся на Ромера и одним ударом могучей лапы повалил его в кусты. Наши испуганные лошади помчались прочь, унося нас. не скоро удалось нам остановить бесившихся животных, но в конце концов мы победили страх наших лошадей и вернулись к месту несчастья. Лев обгладывал труп лошади Ромера и при нашем появлении легкими прыжками без видимого усилия унес свою добычу. Выждав, чтобы он исчез, мы стали отыскивать Ромера. Наш бедный товарищ лежал убитый ударом лапы зверя. Лев разбил ему череп. Похоронить его мы не могли. Нечем было вырыть могилу. Потому мы набросали на тру бедного малого ветвей и травы и оставили его. Тяжело было нам. Мы ехали шагом, и я целый час не мог перестать плакать. Гастинг смолчал, пока не пришло время дать отдых лошадям. Я забыл упомянуть, что герагуасы посоветовали нам делать переезды не ночью, а днем. И мы исполняли их совет. Несмотря на ужасный случай с бедным Ромером, это был хороший совет, потому что когда мы путешествовали по ночам, за нами часто следили львы. Через три дня после смерти Ромера мы увидели простор океана, и нам почудилось, будто мы встретились со старым другом. Сперва мы держались берега, но, встречая здесь гораздо меньше дичи, чем внутри страны, снова удалились от моря. Как-то раз мы пересекали сухую равнину, страшно ослабев от голода нам не удалось есть почти два дня, как вдруг увидели страуса. Гастинг спустил за ним лошадь во весь опор, но бесполезно. Страус бежал гораздо скорее лошади. Я же остался позади и, к моей великой радости, натолкнулся на гнездо этой громадной птицы. В песке лежало тринадцать больших яиц. Скоро вернулся и Гастингс на лошади, которая тяжело водила боками. Мы разложили костер, спекли два яйца, съели их, а четыре спрятали в сидельные сумки и поехали дальше. Три недели мы терпели всевозможные муки, но вот увидели столовую гору и так обрадовались, точно вернулись в Англию. Подгоняя лошадей, мы надеялись, что к вечеру очутимся в тюрьме, но, подъезжая к бухте, увидели на судах английские флаги. Мы изумились. Однако, встретив английского солдата, узнали от него, что более полугода тому назад наши взяли кап. Это, понятно, было для нас очень счастливой неожиданностью. Мы рапортовали о себе властям. За нами прислал губернатор, выслушал наш рассказ и отправил нас к адмиралу. Тот взял Гастингса и меня на своё собственное судно. А теперь, мастер Уильям, здесь удобно прервать мой рассказ. Я вижу, что вы устали.